любовь к мудрости. Греческое слово философия в дословном переводе означает любовь к мудрости. Это объясняет, почему многие были готовы посвятить ее изучению всю свою жизнь. Современные профессиональные философы едва ли согласятся с таким наивным пониманием смысла их ремесла. Среди них найдутся специалисты по деконструкционизму или логическому позитивизму. Знатоки раннего Канта или позднего Гегеля, эпистемологи и экзистенциалисты, но вряд ли кого-то из них интересует мудрость как таковая. Это обычная судьба многих профессий, возникших для решения глобальных задач, но постепенно сосредоточившихся на проблемах, интересных лишь самим представителям этих профессий. Например, современные государства создают вооруженные силы для защиты от врагов. Вскоре, однако, у армии возникают собственные потребности. Она начинает влиять на политику и постепенно лучшим солдатом становится не тот, кто лучше других способен защитить страну, а тот, кто добыл больше денег для вооруженных сил. Философам-любителям, в отличие от их коллег-профессионалов, нет необходимости принимать участие в борьбе между различными философскими школами. Их не беспокоит политика различных журналов и соперничество между учеными. Они могут позволить себе сосредоточиться на главных вопросах. Что это за вопросы? Вот первая проблема, которую должен решить философ-любитель. Интересуют ли его идеи великих мыслителей прошлого по поводу того, что значит быть? Может быть, его больше привлекают вопросы добра или красоты? Как и в любой другой области знания, определившись с интересующим нас направлением, мы должны в первую очередь узнать, что думали об этой проблеме другие. Читая книги, ведя разговоры, посещая лекции по своему выбору. Можно составить представление о том, каково положение дел в выбранной нами области. Еще раз подчеркнем, как важно с самого начала лично управлять процессом познания. Если человек будет чувствовать, что должен читать определенные книги или следовать в том или ином направлении, потому что все так делают, обучение едва ли принесет плоды. Если же решение двинуться тем же путем, что и все, будет принято, исходя из внутреннего чувства его правильности. Обучение будет доставлять удовольствие и вряд ли потребует большого напряжения. Когда человек постиг основы изучаемого им предмета, у него возникнет потребность в дальнейшей специализации знаний. Выбравшие в качестве предмета своих интересов философское описание действительности могут подробнее заняться антологией и изучать труды Вольфа, Канта, Гуссерля и Хайдеггера. Человек, интересующийся вопросами должного, углубится в изучение р а б о т Аристотеля, Фома Квинского, Спинозы и Ницше. Интерес к красоте приводит нас к изучению философии эстетики Баумгартнера, к р о ч е с а н т а я н ы и Коллингвуда. Специализация необходима для приобретения более глубоких познаний в предмете, но следует помнить, что она не является самоцелью. К сожалению, этой ошибки не удается избежать многим серьезным мыслителям. Они прилагают массу усилий, чтобы стать видными учеными, но постепенно теряют то, ради чего начинали заниматься наукой. В процессе изучения философии, как и в случае любой другой дисциплины, наступает момент, когда человек осознает, что готов поделиться с миром своими мыслями и идеями. Писать, представляя, как благодарное потомство замирает в порыве благоговения, значит впадать в безнадежное высокомерие. принесшие так много вреда и науке и человечеству в целом, но если человек записывает собственные мысли, руководствуясь внутренней потребностью разобраться в изучаемой проблеме, пытаясь ответить на задаваемые самому себе вопросы, значит, этот философ-любитель научился получать удовольствие от одного из наиболее трудных и в то же время способных принести огромное удовлетворение занятий. Любители и профессионалы. Некоторые люди предпочитают посвятить себя одному занятию и достичь в нем почти профессиональных высот. Они склонны с м о т р е т ь с в ы с о к а на тех, кто не дотягивает до их уровня. Другие считают более правильным заниматься разными делами, получая максимум радости от каждого и не тратя усилий на то, чтобы стать в чем-то экспертом. Любительство и дилетанство. т Эти два понятия используются для обозначения увлечённости какой-либо физической или умственной активностью. В наши дни эти термины приобрели несколько у н и ч и ж и т е л ь н о е звучание. Любителя или дилетанта как бы не стоит воспринимать всерьёз, он не дотягивает до профессионального уровня. Однако изначально оба этих слова, имеющих латинское происхождение, обозначали человека, получающего радость от того, что он делает. Акцент делался на чувствах, а не на достижениях. на субъективном вознаграждении, а не на уровне развития навыков. Мало что столь же ясно иллюстрирует снижение ценности переживания, как судьба этих слов. В прежние времена поэт, любитель или ученый дилетант вызывали восхищение, потому что занимаясь этим, можно было улучшить качество своей жизни. Но постепенно поведение стало значить больше, чем субъективный опыт. Теперь восхищаются только успехом. достижениями, демонстрируемыми умениями, а не качеством опыта. Поэтому слово "дилетант" стало чуть ли не оскорбительным, хотя быть дилетантом означает получать самое ценное радость от своих действий. Конечно, любительские занятия наукой могут преследовать недостойные задачи, особенно если человек забывает о своих первоначальных целях. Нечистоплотного человека, который ради собственной выгоды пускается на разного рода уловки, часто бывает трудно отличить от увлечённого своим делом любителя. Интерес к истории этнических групп, например, может легко превратиться в поиск доказательств превосходства одной нации или расы над другой. Так идеологи нацизма в Германии обратились к антропологии, истории, анатомии, лингвистике, биологии и философии. И вывели из этих наук свою теорию превосходства рисской расы. В эти сомнительные изыскания оказались вовлечены и профессиональные ученые, но начали и вдохновляли их именно дилетанты. И развивалась эта сомнительная кампания по правилам политики, а не науки. Советская биология оказалась отброшенной на десятилетия назад только потому, что партийное руководство решило применить законы. марксистской идеологии к выращиванию пшеницы вместо того, чтобы следовать результатам исследований. Идеи Лысенко по поводу полезного влияния холодного климата на рост зерновых и передачи морозоустойчивости по наследству понравились каким-то д и л е т а н т а м в партии, возможно, потому, что они соответствовали догмам ленинизма. К сожалению, политика и пшеница подчиняются разным законам, и деятельность Лысенко привела. к десятилетиям голода. Нехороший оттенок, постепенно приобретенный словами любитель и дилетант, в значительной степени объясняется отсутствием ясного различия между внутренними и внешними целями. Любитель, претендующий на то, что знает не меньше профессионала, скорее всего заблуждается и исходит из неверных предпосылок. Становиться ученым любителем имеет смысл не затем, чтобы соперничать с профессионалами на их собственном поле. А затем, чтобы с помощью умственной дисциплины развить свои мыслительные навыки и упорядочить сознание, на этом уровне дилетантская наука может приносить даже больше плодов, чем профессиональная. Но как только любители забывают об этой цели и начинают использовать свои знания для поддержания своего эго или для получения материальных благ, они превращаются в карикатуру на ученого. Если дилетанту стремляется в познание, не научившись скептицизму и не освоив навыки критического мышления, составляющие основу научного метода, он рискует стать более н е ч и с т о п л о т н ы м и оказаться еще дальше от истины, чем самый коррумпированный чиновник от науки. Век живи, век учись. Мы уже не мало говорили о том, как превратить умственную деятельность в источник радости. Мы убедились, что разум дает человеку не меньше возможностей для действия, чем тело. у м с т в е н н ы е игры также доступны каждому, как и игры, построенные на использовании физических или чувственных навыков. Как нам подвластны конечности и органы чувств, так и наша память, язык, логика, правила причинно-следственных связей доступны каждому желающему научиться контролировать собственное сознание, независимо от пола, национальности, образования. или социального класса. Многие люди прекращают учиться, как только заканчивают школу, потому что тринадцать или даже двадцать лет принуждения к знаниям несут для них слишком много отрицательных эмоций. Их вниманием слишком долго управляли учителя и учебники, поэтому окончание образования они воспринимают как освобождение. Однако человек, пренебрегающий использованием своих мыслительных способностей, никогда не достигнет подлинной свободы. На его мышление будет влиять мнение соседей, информация из газеты и с экрана телевизора. Он будет жить во власти экспертов. В идеале окончание, насаждаемого извне образования, должно стать началом обучения, мотивированного изнутри. Цель учёбы отныне заключается не в оценке, дипломе или хорошей работе. Человек учится, чтобы понять, что происходит вокруг и найти в этом личностный смысл. Только так можно испытать глубокую радость мыслителя, подобную той, что описал Платон в диалоге Филеп. Юноша, впервые вкусивший из этого источника, счастлив так, словно нашел сокровище мудрости. Он приходит в совершенный восторг. Он берет любую тему, смешивает все идеи воедино. Затем разъединяет их и разбирает по кусочкам. Тут прежде и больше всего недоумевает он сам, а затем и повергает в недоумение своего собеседника. Все равно попадется ли ему под руку юный л е т а м или и постарше или ровесник, он не щ а д и т ни отца, ни матери, ни вообще никого из слушателей. Эти строки были написаны почти двадцать четыре столетия назад. Однако и сейчас вряд ли можно более ярко описать радость человека в первый раз пережившего состояние потока в мыслях.